Лето солнечного затмения Не умею выдумывать, вот ведь какая беда. В смысле, сочинять. Хотя сочинительство и хлеб мой насущный, и занятие вполне почетное. Да и само слово «сочинитель» едва ли не древнее и понятнее позднейшего «литератор». Только вот не могу. Сколько раз порывался я начать повествование как-нибудь этак. Иван Иванович проснулся утром Напился кофею, надел архалук и поехал на бежен лук и всегда терпел крах, потому что не знаю никакого ивана ивановича, не встречал, с ним вместе не служил и не могу представить ни его кофея, ни его судьбы. худобедно я знаю себя, худобедно тех, с кем соприкасался плечами, чью жизнь, чью истории наблюдал с близкого расстояния. Но этого говорят мало, надобно на уметь представлять. Один мой приятель, известный литератор, я его глубоко уважаю, прямо-таки на теоретическом уровне доказывает, пока человек пишет только о себе, о своей жене, тёще, соседе, о ближних. Он ещё не писатель, а так, зарисовывальщик. И лишь когда он проникнет в душу дальнего, неизвестного, вот тогда заработает право носить высокое звание российского литератора да бог бы с ней с теорией теорий то разных много практика бьет вот в чем дело другой раз прямо на отмаш написал как-то о знакомых дураках они себя дураки дураками а узнали и в крик оклеветал ладно дураки что с них взять о генерале знакомым написал умным интеллигентном с симпатией и сочувствием написал про то как он двух мужиков не смог прокормить Такие, извиняюсь, глоты попались. Чуть по миру его не пустили. Так вот, мужики, ничего? А генерал обиделся. Да так крепко, что подговорил других генералов, и пошли они на меня войной. Мать честная. Года два, однако, в осаде держали. Фронт развернули от Москвы до Охотского моря. Если память мне не изменяет... Именно после этой кровопролитной кампании я сделал последнюю отчаянную попытку научиться писать по рецепту моего друга-теоретика. Ну да, после неё Об этой попытке хочу рассказать отдельно. Для чего? Да хотя бы в назидание. Прежде всего, самому себе. Итак, безумно жарким летом, в памятный год полного солнечного затмения, сбежал я на дачу. Сбежал от городского варева От суеты, телефонных звонков, собраний, от позарез необходимых, а чаще всего вовсе ненужных, встреч, от бесконечных «надо» сбежал, чтобы наконец-то сгрести в кучу расползшиеся, растерзанные мысли и спокойно поработать. Пусть даже не написать что-то, начав и кончить, а хоть зацепиться за работу, заболеть ею, повесить этот сладкий груз на душу. Чтобы лежала потом на краешке стола спасительная стопочка бумаги. И гипнотизировала, укоряла, тянула к себе как магнит. Ну и была, как уже говорилось, спецустановка. Сочинять. Завеситься, закрыться, зажмуриться. Не увлекаться, тьфу-тьфу, ни злободневностью, ни близлежащестью. Иван Иванович проснулся утром, и все. И шабаш. Условия на даче у меня были завидные. Настолько, что я сам себе завидовал. Два лета назад я возраптал Что же это? — сказал домашним. — Вы везде живете, а я нигде. Давайте пригородим хоть какой-никакой пенальчик, метра на полтора-два, пусть в одну дощечку, лишь бы столик вошел до раскладушка, мне больше не надо. Тесть, обстоятельный человек, идею пенальчика категорически отверг. — Еще городушек мы не городили, — сказал. Давай уж тогда второй этаж строить. И соорудили мы с ним в ударном порядке за месяц моего отпуска голубятинку, мансардочку на 10 квадратов. Построили любовно, стены ничем оклеивать не стали, чтобы держался постоянно в голубятинке запах строганного дерева. Я сам сколотил стол по собственному вкусу, просторный и прочный. Оборудовал лежанку. Повесил на стенку незамысловатую поделку одного любителя церквушку отчеканенную по жести, на обожженной до черноты под старину доске. Привез из города полуоблысевшую медвежью шкуру, давний подарок забайкальских друзей-охотников. Но тут кончился мой отпуск. Осталось только полюбоваться голубятинкой и вздохнуть. Ничего, будет еще впереди лето. Однако миновало следующее лето. Прошло еще одно, а засесть в мансарде так и не удавалось. Раз в две, а то и в три недели я приезжал на дачу с ночевкой, открывал голубятинку, и под сердцем у меня тотчас же возникал тонкий скулеж. Пустым стоял мой уголок. Не сроднился я с ним вымученным словом, не обжил бессонным трудом. Мне трудно передать это состояние. Я ведь, в общем-то, не бездельничал, работал, случалось и напряженно, но вот здесь возможно меня понял бы тот редкостный уникальный даже автолюбитель если только он существует на свете который купил машину но за много лет так ни разу на ней и не прокатился хотя никто ему этого не запрещает и водить он умеет и права у него в порядке но ему лишь изредка удается переночевать рядом с ней в гараже и он скулит там поглаживая в темноте холодный неотзывчивый бампер и вот я вырвался Приехал не скулящим ночлежником, а постоянным жильцом, хозяином и работником. Я разложил на столе бумагу, записные книжки, наброски, начало, погрузил босые ноги в редкий медвежий мех, вздохнул полной грудью. Наконец-то! А работа вдруг не пошла. Она и не могла пойти при той искусственной установке. Теперь-то понимаю. Но тогда я подумал, что просто меня подкараулил не кстати очередной период где-то убийства, когда все, найденное с утра и казавшееся ярким, глубоким, точным, к вечеру становится плоским, бездарным, постыдным, и ты, слуга чернильницы пузатой, лишенной божьего огня, рвешь в клочья, написанное за день. Освободиться, скорее освободиться, чтобы утром, Замысел внезапный пронзил, как молния, меня. Я сразу поставил диагноз болезни, но недооценил силы приступа. Подумал, переболею день, другой, третий, наконец, и отпустит. С утра, пронзенный замыслом внезапным, я усаживал себя к столу. Вечером, отчаявшись, рвал жалкие странички, рвал мелко, не было, не было. Спускался с голубятинки и, независимо продефилировав мимо супруги, Ее всегда очень расстраивают мои детоубийственные периоды. Высеивал написанное в уборную. Бумажки летели во тьму Зева беззвучными новогодними снежинками. Так продолжалось недели полторы. Пока топча этот несуразный маршрут, я не вытоптал злобно колющую мысль. Вот место, которого достойны все твои сочинения. Все, все, не пытайся защититься прошлым. Прошлым защищаться бесполезно. Другие могут защитить тебя. Сам же перед собой ты беспомощен и наг. Сколько ни перелистывай страницы когда-то написанных тобою книг, сколько ни вспоминай добрые рецензии, легче не станет. Ты пуст сейчас, и это главное. Пуст сейчас, и значит бездарен навеки. Я стал уходить на опи. Говорил себе, отдыхай, раз не пишется. Отдыхай, чего маешься? Лето проходит. Опь протекала в километре от ворот дачного кооператива. Она делилась здесь на собственно опь и обводной канал, ведущий к шлюзам. Укращенная жарой река выглядела жалко. Языки песчаных отмелей вылизывали ее почти до середины. Красный буй пьяно мотал башкой на мелководье. Выше, за плотиной, цвело Обское море. Продукты цветения переливались через шлюзы в Нижний Бьев и, столченные в мельчайшую взвесь, ровно зеленили воду. В будние дни на пляже было пусто. Кружили чайки, до да звонкими голосами сквернословили облепившие буй дети — компания хулиганистых пацанов из ближней деревни Нижней Ельцовки. Они пытались положить его на бок и удержать в таком положении. Буй выпрямлялся ленивым Ванькой-встанькой. Чего тут поворачивать-то, на юг? Думал я, глядя на обезвоженную реку. Часть какого стока? Раскаленный добела песочек Жег меня снаружи. Тоска грызла изнутри. Это не правда, что нет мук Сильнее муки слова. Есть. Мука бессловесности, Каменной немоты. Камень тяжелый, горячий, Набухающий, словно квашня, Распирал мою грудь. Мне страшно было заплыть, казалось, я сразу пойду ко дну, как жернов. Никаких колосников к ногам привязывать не потребуется. И я не выдержал. Однажды утром позорно бежал с дачи, громко проклиная неповинную голубятинку. Уже за калиткой догнала меня теща. Теща гналась за мной, задыхаясь и кренясь на бок под тяжестью полутора полутораведерной сумки с помидорами. — Хоть помидорчиков увези домой, — сказала. «Чего там есть-то будешь?» И тут лишь я обнаружил, что убегаю босиком. Я повесил сумку на штакетник, вернулся в Голубятинку, надел туфли. Неожиданных союзников моего бегства не спаслало мне проведение. Сразу же за воротами кооператива вдруг остановился обогнавший меня служебный автобусик, призывно бибикнул и раскрыл дверцы. «В город?» — спросил я, запрыгнув в салон. Молчание было мне ответом. Странные окаменелые люди сидели на скамейках, расположенных вдоль бортов автобуса. Двое мужчин и две женщины. Напряжены были их спины, не касавшиеся стенок, неподвижны руки, впаянные в скамейки, запечатаны уста. Остановившимися, скорбными, как мне показалось, глазами, смотрели они все на огромный холодильник, стоявший между ними. Так сидят родные и близкие в катафалке, возле гроба покойного. Мне сделалось не по себе. Представилось на минуту, что там, внутри, лежит убиенный младенец, и эти люди, по причине сокрушительной жары, спешат увести его домой замороженным. Чушь какая. Я аж головой затряс, отгоняя жуткое видение. Да нет, наверное, все-таки что-нибудь полегче. Возможно, у них сгорела дача. И холодильник — единственное, что успели они выхватить из огня. Вот и сидят теперь с похоронными лицами. Да, но как они втащили в автобус такую громадину? Я оглянулся украдкой, и царица небесная увидел в задней стене автобуса широкую двустворчатую дверь. Это был на самом деле катафалк. В гробовом молчании доскреблись мы до города. Я тоже закаменел. Не мог отлепить взгляда от блестящей ручки холодильника. Убиенный младенец окончательно завладел моим воображением. Господи, только бы не распахнулись дверцы на какой-нибудь выбоинке. Возле железнодорожного вокзала я вышел, дальше было непопутно. Водитель зловещего летучего голландца, такой же молчаливый и загадочный, как его пассажиры, принял мою трешку, не повернув головы. Я выпрыгнул прямо в привокзальную людскую сутолоку. И здесь только спала с моих глаз пелена. Я вдруг увидел то, что должен был увидеть. Да, собственно, и увидел в первую же минуту. Ведь они же просто удерживали коленями холодильник, чтобы не ерзал и не содрогался. 30 километров изо всех сил сдавливали его бока, упираясь окоченевшими руками и задами в скамейке Боялись даже рты раскрыть, черти. Вот эта выдержка! Я рассмеялся. Я оттолкнулся от земли и зашагал, вольно помахивая руками это к сверху вниз, и от оттого словно бы подлетывая при каждом шаге. И так я шагал, припархивая, пока меня не обожгла мысль. А чего это я машу двумя руками? В одной должна быть сумка! Сумки не было. Ёлки-палки! Полтора ведра отборных, ядреных, свеженьких с куста помидоров Увозил в неизвестном направлении автобус-призрак. Да что же это такое? Да сколько же можно-то? Я опустился на ступеньку гастронома и, кажется, заплакал. Не помидоры оплакивал я. Они оказались только последней каплей, переполнившей чашу. А две недели, попусту спаленные в голубятинки, высеянные в сортир мысли и чувства, обессиленную опь и обессиленного себя, свою растрепанную душу, нелепую свою жизнь. Вся-вся виделась она мне нелепой, прошедшая, настоящее и будущее. И, конечно, прозвучала надо мной сакраментальная фраза. «Во как нарезался с утра орелик! И ведь не молоденький, голова, гляди-ка, белая!» Потом я лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку. Маялся. И как в кино возник на пороге старый институтский друг. Преобразователь Севера, главный инженер некоего могучего строительного треста, он прилетел из Якутии. 8 часов лету с двумя посадками, полторы минуты экранного времени. Сценарий нашей встречи через многие годы, может быть десятилетия, мысленно был написан мною давно, еще на последнем курсе института, когда одолел меня зуд писательства, и я смутно прозрел свою будущую судьбу. Друг по сценарию заявлялся глубокой ночью и непременно зимой. Зима нужна была для колорита. Собачьи унты на друге, кухлянка, сосульки в бороде. За полторы минуты экранного времени сосульки, конечно же, не успевали растаять. А вот я. На мне вязаная рубашка, горло укутано шейным платком, лицо бледное, под глазами темные круги, виски пробила благородная седина. Я, понятно, не спал всю ночь. Я работал. Настольная лампа освещает небрежно отброшенные испещренные страницы и ту, почти девственную, на которой дымится очередная недописанная фраза. Мы молчим, не торопимся начать разговор. Я достаю из буфета початую бутылку коньяка, две рюмки ставлю на край стола. Сильный мой друг, землепроходец, большой начальник, выщипывает сосульки из бороды, уважительно косится на результаты моего ночного бдения. Там мудрость, там прозрение и пророчество, там, возможно, ответы на вопросы, которые мучают и его в бессонные ночи. Я не узнал друга. Он стоял передо мной, не в унтах и кухлянке, в хорошо пригнанном джинсовом костюме, гладко выбритый, моложавый, стройный, подсушенный холодным северным солнцем. Умные глаза его смотрели твердо и превосходительно. Современный энергичный руководитель, технократ, ворочающий многомиллионным делом. И сутулился перед ним я. Мятые дачные брючишки, сползшие из бедра, Бледная полоска живота между ними и куцей рубашкой, Седые всклокоченные волосы. Не круги, а мешки под глазами. И не было у меня мудрых страниц. Все мои прозрения и пророчества, изодранные в мелкие клочья, Покоились, не хочется лишний раз повторять, где. И коньяка у меня не было, и ни корки хлеба в доме, и помидоры свои я забыл в катафалке. Марочный коньяк, копченую колбасу, сыр Рокфор и банку крабов достал друг из элегантнейшего чемодана натуральной кожи. Практичный человек и богатый северянин, он сразу после прилета нанес визит в ресторан аэропорта, а уж потом отправился ко мне. Через полчаса, когда в бутылке заметно поубавилось, друг, наслушавшись моих жалоб, насмешливо процитировал «Пиши про рожь, но больше про кобыл». И завелся. Вскочил. Стал ходить по комнате. Прямой, резкий. «Про жизнь пиши. Про нашу жизнь. Про вчерашнюю и сегодняшнюю. Про восторги и победы. Про срам и стыд. Про меня!» Он остановился, ударил руками в грудь. Чем я не герой книги? Пиши про себя. Напишешь о себе, расскажешь о времени. Если ты не слеп и глух, и не только собственные драгоценные сопли, способен размазывать по дряблым щекам. И это было лучшее, что успел сказать мне друг до начала солнечного затмения. Через несколько минут, привыкший доверять не эмоциям, а расчету, он уже конструировал мою судьбу на оставшиеся годы. Соединял достоинство моего пера с различными жанрами — фантастикой, драматургией, критическими эссе, проигрывал варианты и оценивал перспективы. И далеко-далеко где-то бледнело и таяло единственно верное — пиши про рожь, пиши про жизнь. Затмение меня спасло. Мы наблюдали его с балкона. за Закопченных стеклышек у нас не было, пришлось воспользоваться моими рентгеновскими снимками другу достались шейные позвонки, угнетенные застарелым остеохондрозом, себе я взял снимок крестца и тазобедренных суставов, где свил гнездо остеохондроз помоложе. Красное убывающее солнце просвечивало меня насквозь. Разовели, поджаривались бледные косточки малопочтенной части моего организма. Потом солнце закрылось совсем, и меня не стало. Холодный горний ветер мягко и мощно промчался, словно долгий выдох вселенной. Далеко внизу неслышно колыхнулась листва на деревьях, белой ножевой поземкой рванулась пыль по спортивной площадке. Друг мой вздрогнул и поежился. Легкие, бестелесные парили мы над плоскими крышами панельных пятиэтажек, над травой и деревьями, над одинокой собакой, застывшей в стойке по непонятному зверю. Мы плыли, Мы возносились от мрака стремительно остывающей земли в ледяной мрак небес. А сумку с помидорами я, оказывается, забыл на штакетнике, когда бегал в голубятинку обуваться. Замаскировавшиеся кустом сирени, помидоры провисели там три дня и достигли идеальной степени зрелости. Что ж, видно и правда, всякому овощу свое время, и помидору и замыслу. И вот результат, читатель. Эта книга где опять не будет неизвестных мне Иван Иванычей. Прими, как говорится, собрание пестрых глав и не обессудь, если сможешь.